Последний раз, крепко обняв сидящего в коляске Кирита, Алиса окончательно верила его заботам девушек и вышла из палатки. Тут же, словно он долго ждал этого момента, к ней подскочил Эудри с грандиозным комплиментом. «О, какая прекрасная фигура, затмевающая собой сияние солуса. И это, конечно же, достопочтенный учитель Алиса сама». В любом случае, через час после начала сражения, эта фигура будет вся в пыли и грязи. Холодно ответила Алиса, бросив короткий взгляд на своё тело. Её преображение давно прошло. Золотой нагрудник и белоснежная юбка ослепительно сияли в солнечном свете. Если выживу, надо будет добавить к одеянию немного ярко-синей материи. С этой мыслью Алиса подняла взгляд к западному небу. Солус уже начал клониться к горизонту. До захода оставалось часа 3, И примерно в это же время должна полностью истощиться жизнь великих восточных врат. Печать, державшаяся 300 лет, падет. Пришла пора действовать. Последние 5 дней Алиса участвовала в тренировочных занятиях армии обороны и была поражена тем, каких успехов достигли пехотинцы всего за полгода. Больше всего её удивило то, что они все владели навыками непрерывного меча, которых не было в традиционных стилях. Как она узнала, заместитель командующего Фанатио щедро обучала всех желающих этим приёмам, владение которыми оттачивала много лет. Они, похоже, были не длиннее трёх ударов, но против гоблинов и орков размахивающих своими мачете просто по наитию, все равно должны будут стать грозным оружием. Конечно, если объявится темный рыцарь, владеющий собственными приемами непрерывного меча, пехотинцам придется тяжело. А если добавятся еще и умеющие стремительно атаковать кулачные бойцы, тут без поддержки рыцарей единства будет не обойтись. Самое главное — Сразу после начала сражения сдержать первый натиск полулюдских пауков, а потом свести к минимуму урон от мощных луков-огров и дальнобойных атакующих заклинаний адептов темных искусств. Весь исход битвы будет лежать на плечах одной лишь Алисы. Она опустила взгляд. Позади палаток отряда снабжения к небу тянулись ленты дыма. На кострах готовился последний ужин перед боем. Скоро ирония и тиизы должны будут отвести туда Кирита. Защитить, во что бы то ни стало. Алиса сама. Пора. Алиса кивнула на слова Эудри и отступила одной ногой, чтобы удобнее было развернуться. Но эта нога застыла. Едва Алиса увидела глаза своего единственного ученика. Что? Что такое? Глядя на изумленно моргающего юного рыцаря. Алиса, наконец, чуть расслабила напряженные губы. «Все это время ты замечательно нес службу, Элдри». «Что? Что?» Алиса мягко притронулась правой рукой к левой руке стоящего столбом ошарашенного рыцаря и продолжила. «То, что ты был рядом со мной, стало для меня настоящим спасением». Ты пожелал учиться не у умудренного опытом мужчины-рыцаря вроде Дю Сауберта Дано, а у меня, не имеющей сколько-нибудь достойных свершений. Все из-за того, что тебя заботила моя душа, не правда ли? Э-это... это было бы немыслимо. Такая... такая непочтительность. Я всего лишь был восхищен прекрасным владением мечом Алиса сама, и поэтому... Глядя на яростно мотающего головой Элдри, Алиса сжала его руку, потом выпустила и снова улыбнулась. «Благодаря твоей поддержке я могла идти по своей трудной дороге. Спасибо, Элдри». На глазах потерявшего дар речи юного рыцаря вдруг выступили слезы. «Алиса сама... Почему... Могли...» Внезапно охрипшим голосом он наконец спросил. «Почему... Алиса сама...» Почему вы говорите так, будто ваша дорога здесь и закончится? Я... Мне еще столькому нужно научиться. И в мече, и в искусствах. Мне до вас еще тянуться и тянуться. И даже потом я все равно хочу, чтобы вы и дальше всегда... Всегда учили и наставляли меня. Он вытащил дрожащую правую руку и был готов уже притронуться к Алисе, но... Алиса совсем другим суровым голосом резко произнесла... Рыцарь Единства Элдри Синтезис Сетти А, я? Рука рыцаря отдернулась, и в следующий миг Элдри замер по стойке смирно. Я, как твой наставник, даю тебе последний приказ. Выживи. Доживи до того дня, когда в мире наступит мир, и верни себе свою истинную жизнь и тех, кто тебе дорог. На последнем этаже собора по-прежнему хранились фрагменты памяти всех рыцарей Единства, кроме Алисы а также превращенные в мечи их самые дорогие люди. Обязательно должен найти способ все это исправить. Кивнув стоявшему прямо и беззвучно плачущему Элдри, Алиса резко развернулась. Золотые волосы и белоснежная юбка, взметнувшись, рассекли холодный осенний воздух. Впереди виднелось сумрачное ущелье, а за ним великие восточные врата. Сейчас Алисе предстояло применять сверхмогущее священные искусства, в которых у нее не было совершенно никакого опыта, чтобы до капли истощить скопившуюся в ущелье священную силу и тем самым нанести тяжелый удар по вражеской армии. Если хоть в одном слове заклинания она допустит ошибку, да нет, даже если чуть-чуть ослабит внимание, Сосредоточенная в ущелье священная сила самопроизвольно взорвется И Алису разнесет на кусочки Однако страха уже не было Последние пять дней, которые она как рыцарь единства провела с Беркули, Фанатио, Элдри и другими Были очень насыщенными Вдобавок целых полгода она смогла провести с сестренкой Селькой, как Алиса из Рулида А главное, она встретилась с Юджио и Кирита Она скрестила с ними клинки, прикоснулись к их сердцам. И в ней ожили настоящие человеческие эмоции. Грусть, гнев, даже любовь. Чего еще остается желать? Гремя доспехами, Алиса решительно зашагала сквозь готовящийся к бою лагерь армии обороны.